Глава 39. Спичечный коробок, шпагат, ватный тампон, шарики, пластмассовая собачка. Робин перебирала и безделушки, пытаясь отыскать нечто, имеющее скрытый смысл. Деревянные кубики, блоки от конструктора, фиолетовая наклейка, кусочки ткани. За несколько недель Кэти накопила немало скарба для кукольного домика. Далеко не все использовала в игре, тем не менее каждый предмет мог оказаться важным. Палочка, винтики, камешки, кусочек зеленого стекла. Как же разгадать их значение? Если удастся, тогда залился трелью звонок в прихожей. Робин направилась к двери и распахнула ее, даже не посмотрев в глазок. На пороге стоял Натаниэль с двумя бумажными сумками в руках. «Привет!» — поздоровался он, смущенно улыбнувшись. «Рад, что вы позвонили. Я как раз...» а, «Вот и вы!» — выдохнул Робин. «Проходите!» Развернувшись, она направилась в игровую комнату в полной уверенности, что Натаниэль идет следом. На ходу продолжала мысленно перебирать предметы из обувной коробки. Морская раковина, монета, пластмассовый рубин. «Хотел сам набрать вас сегодня утром!» — подал голос Натаниэль. — Однако вы меня опередили. По-моему, вчера я поторопился. Увы, предстояла важная встреча, иначе еще посидел бы. Ничего страшного. Робин вернулась к столику, на котором стояла обувная коробка, и перевела взгляд на Натаниэля. Тот по-прежнему выглядел смущенным, и она улыбнулась. — Вы же мне все это говорили вчера. — Ну, да. Он осмотрелся в комнате. — Значит, здесь у вас игровая зона? — Ага. Нравится? — Не то слово. В десять лет отдал бы полжизни, чтобы иметь такие игрушки. Вот что я вам скажу. О, чуть не забыл. Я принес кофе и булочки с корицей из местного кафе. Он поставил сумки на стол и, вытащив картонный стаканчик, вручил его Робину. Не в курсе, какое молоко вы предпочитаете, но парень за стойкой заявил, что держит только обычное. Прочел мне целую лекцию о поддержке молочной отрасли. В общем, я от молока в итоге отказался. — Ну и прекрасно, спасибо. — улыбнулась Робин. — Значит, вы хотели показать мне нечто важное. — Смотрите. Это тот самый кукольный домик, с которым играет Кэти. — указал Робин. Натаниэль внимательно его изучил и присвистнул. — Просто невероятно, насколько похож на настоящий. — Большая редкость. Сейчас таких не делают. Вообще он принадлежит моей маме. — Ладно, видите гостиную? — Ага. — Ничего не кажется странным? Телек вроде как не соответствует обстановке. Дурацкая пластмассовая дешевка. Его поставила сюда этим. Домик ведь викторианский, и телевизоры здесь не предусмотрены. Однако Кэти он явно был необходим. Почему? Вероятно, в том месте, где ее удерживали, стоял телевизор. По всей видимости, он имеет большое значение. Кэти добавила и кое-что еще. Например, вон то одеяльце, видите, и коврик. Она их сама сшила. Я думаю, эти вещички — часть ее воспоминаний. Допустим, Натаниэль кивнул. — Очень интересно. — Еще как. Кэти выкроила и вон те желтые занавески для детской. — Так, детектив нахмурился. — Желтые занавески, значит. Вы ведь говорили, если Кэти покажет нечто важное, способное помочь вам вычислить похитителя, я должна немедленно вам сообщить. Шторы можно увидеть с улицы. Натаниэль медленно кивнул. — Неплохо. Хотя, не бог весть, что, конечно, уходит, ее держали в доме с желтыми занавесками на одном из окон. — Подобный дом можно поискать, верно? — продолжала Робин. — Скорее всего, Кэти была в плену где-то в Джаспере. Вот там и следует проверить. — Робин, в Джаспере тысячи домов. А желтые занавески не такая уж и редкость... Не могу назвать их существенной уликой. — Понимаю. Поэтому и попросила вас прийти. Видите, сколько здесь предметов? Она указала на столик. Все их принесла Кэти. Возможно, многие из них никакого отношения к делу не имеют. Однако, если мы их изучим, то сообразим, что они могут значить. Вдруг среди них есть те, которые находятся во дворе нужного нам дома. Ну, не знаю, пугало, например, или конура для собаки. Да, ли что. Сможем их определить, искать будет проще. — Допустим, — повторял Натаниэль, скептически, глянув на кучку хлама. — Я уже начала. Здесь есть вещички, предназначения которых мне уже известно. Робин по очереди ткнула пальцем в контейнер для пластилина, браслет и еще несколько предметов, использованных Кэти на сеансах. Они нам точно не помогут. Натаниэль выудил из кучки пластмассовые деревце и прищурился. — Ага, понимаю. Сюда я сложил вещи, явно находившиеся в доме. Видите? Одежонка, одеяльца. Вот это наверняка вентилятор. Никаких подсказок они нам не дадут. Лучше заняться второй кучкой. — Робин. — Ну, как мы сможем извлечь из них практическую пользу? отрядить взвод инспекторов, чтобы те мотались по всему Джасперу и выискивали дом с блоком от Лего на лужайке. Или... Он задумался и вытащил из кучки один предмет. — Нам потребуется всего полчаса. Включите воображение, вдруг что-то пригодится. Робин бросил взгляд на выбранную Натаниэлем игрушку. Колечко, приклеенное к бумажному квадратику. — Возможно, шлепа? «Это баскетбольное кольцо», — поправил ее детектив. «Смотрите, Кэти даже нарисовала на щите оранжевый квадрат. И на обратной стороне двусторонний скотч. Видимо, щит был к чему-то приделан». Он вытащил из кучки длинный пластмассовый штырь и прилепил его к щиту. «Точно!» — выдохнул Робин. «Баскетбольное кольцо». — Наверняка она видела его во дворе, верно? — В некоторых домах такие щиты стоят на подъездных дорожках. — Ну да, если у жильцов есть дети. — Полагаете, похититель счастливый отец? — с сомнением спросил Натаниэль. — Я в психологии преступников не разбираюсь, — Робин пожала плечами. — Почему бы и нет? Натаниэль поставил щит у кукольного домика. «Откуда нам знать, что баскетбольное кольцо связано с домом? А вдруг с местом убийства, как в случае с деревцем?» «Да, мы не знаем», — ответил Робин. «Однако, если наберем несколько подобных предметов, уже будет пища для размышления, разве нет?» «Согласен», — Натаниэль порылся в кучке. «Здесь полно всякой всячины. Кэти долго собирала реквизит. Клэр рассказывала, что она была на этом здорово сосредоточена» хотя пока ее внимание мало на чем задерживается. Они даже ходили в лавочку рукоделий, и Клэр научила дочь шить. Робин отодвинул в сторону несколько пластиковых палочек. Некоторые из вещичек требуют кропотливой работы. Видите, как здорово сшиты одеяло и одежда? Натаниэль поднял оранжевый шарик. — Если та штука — баскетбольное кольцо то во дворе наверняка валяется забытый баскетбольный мяч. — Почему нет? — задумчиво произнесла Робин. — Странно, что их здесь пять штук. Кстати, Кэти на них кое-что нарисовала. Лицо? Ну, вдруг хозяева каждый раз покупают новый мяч, когда старый спускает. Некоторые так делают. — Не исключено. Робин вытащил из кучки остальные четыре. — А точно ли мяч? Она положила оранжевые шарики и рядком перед дверью кукольного домика забрала пятый у Натаниэля и добавила его к остальным. — Почему вы их так выстроили? — Мой папа любил украшать дом на Хэллоуин, — пробормотал Робин. — Считал его лучшим праздником в году. Даже Рождество не настолько уважал. — Как-то прикупил пластмассовые тыквы. А еще у него был огромный жуткий паук. — Тыквы. — повторил Натаниэль. — Ага, искусственные. Не всем нравится годами хранить в гараже настоящие. То есть в доме все же есть дети. Спец по профилям преступников уверял нас, что убийца, скорее всего, одиночка. Разве мало в истории убийц семьянинов? Робин сморщил лоб, пытаясь припомнить подобные случаи из подкастов по криминальной документалистике. — Ведь вы правы. — Ну, хорошо. Баскетбольный щит, тыквы, желтые занавеси. Что еще можете предложить? — Как насчет шпагата? — подхватил Робин. — Он что-то означает? — удавку, если уж привязывать каждый предмет к убийствам. — Но ведь Кэти могла его использовать как шланг или, допустим, веревку для сушки белья. — Вот именно. — Натаниэль поднял бровь. — Нам следует отсекать тупиковые варианты. Плохо, что мы не представляем... Какие предметы из кучки действительно могут иметь отношение к логову похитителя? — Согласна, — приуныла Робин. Пытаясь определиться, они еще некоторое время перебирали содержимое коробки. Натаниэль вытащил желтую глиняную поделку и заявил, напоминает пожарный гидрант. Робин заспорила. Ей показалось, что Кэти всего лишь пыталась изобразить какое-то блюдо. Поколебавшись, Натаниэль настоял на своем варианте, чем ужасно ее разозлил. — А это что такое? — спросил он, подняв красную картонную фигурку, напоминающую ромб. — Не знаю. — устало вздохнула Робин. Эффект выпитого кофе прошел, и ей снова захотелось спать. Они уже несколько часов рылись в детских игрушках, и перед глазами у нее начали плясать разноцветные пятна. — По-моему, шляпа. Вы же не первый предмет принимаете за головной убор. Потому что любой предмет на самом деле может оказаться шляпой. Вот, поглядите. Робин пристроила ромбик на голову. — А что, на вас смотрится неплохо. Однако она вроде бы тоже куда-то крепилась. Натаниэль перевернул картонную фигурку. — Шестиугольник. — Знак остановки! — воскликнула Робин. Ну, стоп, ведь на нем не написано. Помните, что у Кэти проблемы с речью? Писать она тоже не может. Робин нашла еще один пластмассовый штырек и приладила к нему картонку. Точно, дорожный знак. Значит, на улице стоят пожарный гидрант и знак «Уступите дорогу» прямо рядом с домом. То есть с гидрантом вы теперь согласны. Может быть, она пожала плечами. Натаниэль потер усталые глаза и наклонился над столиком. Вытянул еще один предмет из кучки, которую Робин определила как вещи домашнего обихода. — Зачем туда полезли? Только все перемешайте, — упрекнула она детектива. — Кажется, вы говорили, что эти поделки нам не помогут. — Ну, одеяло. Снаружи ведь его не разглядишь. Это американский флаг. — О! — заморгала Робин. Мои родители никогда флаги во дворе не вывешивали. Видите, Катя пришила кромку, к полотнищу. Специально, чтобы можно было вставить древко. Передайте-ка мне он ту штуковину. Она нашла тонкий металлический штырь и подала на Таниэлю. Тот потянулся к ней, и их руки встретились. Робин не стал отстраняться. Они сидели над кучей всякой дребеденье, едва не касаясь друг друга лбами. Робин чувствовал исходящий от детектива слабый запах, напомнивший ей дождливый день в лесу. Встретилась с ним взглядом, и его дыхание вдруг замедлилось, стало глубоким и хрипловатым. Натаниэль слегка подался вперед, и их губы соприкоснулись. Она сделала движение навстречу. Ароматы кофе и дождливого дня смешались. Робин испытала краткий миг бездумного блаженства. Прошло несколько секунд, а да, может, несколько минут, и она отпрянула. Комок нервов и тревоги в груди вдруг растворился. Робин ощутила, как запылали ее щеки. Между пальцами у нее по-прежнему торчал металлический стержень. Робин уставилась на железку, тщетно пытаясь вспомнить, зачем ее взяла, — Ах, да! — вот, — шепнула она, протянув стерженек на Таниэлю. Он пристально посмотрел ей в глаза, затем взял тряпочку, которую Робин сперва приняла за одеяльце, нацепил ее на штырь и, поставив рядом с другими важными уликами, шепнул. — Самый настоящий флаг. — А ведь правда. Интересно, у него тоже перехватило дыхание? Она вдруг поняла, что больше не может смотреть на Таниэлю в глаза и отвела... Взгляд. Изучила собранные ими предметы. Тыквы, дорожный знак, баскетбольное кольцо, гидрант, флаг, желтые занавески. Хватит ли полиции подобных свидетельств? Они вяло попытались обнаружить еще что-нибудь достойное внимания, однако их взгляды тянуло друг к другу словно магнитом. Робин пришлось приложить огромные усилия, чтобы вновь отвести глаза. «Торопиться не следует, надо все обдумать». Черт, на самом деле она желала совсем иного. Больше они ничего не нашли. Для порядка порылись в коробке еще полчаса и согласились. Хватит. Улики Натаниэль забрал с собой, а перед уходом еще раз поцеловал Робин. Она вскоре уснула прямо в гостиной, до сих пор ощущая на губах вкус его поцелуя.